Иван взял на изготовку перо, задал первый из главных вопросов. «Были враги у барина?» «Как без них? Хватало врагов. Легче сказать, кто барина любил». Вытерев платком слезы, сказала она. «Допустим». Кивнул Иван. «Кто его любил, мне до того касания нет. Другое интересно. Такое случалось, чтобы князю в открытую угрожали». Девушка задумалась, неуверенно произнесла. На прошлой неделе Гринька-конюх на кухне при всех обещался барина вилами проткнуть. — За что? — ухватился за ниточку Иван. — Было за что, сударь. — Так не томи, рассказывай. Брата Гринькиного за проступок пустяшный князь до полусмерти запорол. Топереча тот колекой на всю жизнь остался. — Уже ничего. Иван обмакнул перо в чернильницу и записал в допросный лист сведения насчет Гриньки, хоть и сомневался в его виновности. В первую очередь смущало орудие убийства. Вряд ли человек подлого сословия возьмется за благородное оружие. Вот вилла да, тогда бы сошлось. Токма не мог он убить барина, добавила Дуня. Почему? Удивленно поднял глаза Иван. Он в тот день вина хмельного напился. Его в чулан заперли в наказание. До утра там сидел безвылазно. Потом туда арестованного господина сумули, а Гриню выпустили. А что, выбраться оттуда никакой возможности не было? Никакой, сударь. — К тому же Гриня пьяный был, не соображал ничего. — Сразу соснул, говорят. — Уж на что лютовал князь? Побить филел Гриню и свечкой бороду дужок. Все одно не добудился. — Сие мы проверим, — решил Иван. — Еще кто-то угрожал? — Так, чтобы при обществе никто. — Понятно. Давай на время о прислуге забудем. Кто из шляхетского сословия мог бы желать князю зла? — не сразу отвечай. Подумай, — попросил Иван. Девушка последовала совету. Пока она предавалась размышлениям, Иван с интересом разглядывал ее лицо. Несмотря на низкое происхождение, лик у Дуни был такой, что хоть парсум, пиши. «Господин сыщик, не знаю, насколько то дело было серьезным, но...» «Так давай, сказывай, а мы разберемся», – оживился Иван. Она заговорила. Случилось это позавчера, когда барин после неудачной дуэли отлеживался в постели. Недомогание на время отвратило его от любовных похождений, и Дуня могла вздохнуть свободнее. Она играла роль сиделки, поочередно сменяясь другими дворовыми девками. Хлопот с капризным Четверинским хватало. Все ему было не так и не эдак. Но Дуня покорно несла свой крест. Это куда лучше, чем зажмурившись и сжавшись в комочек от боли, ждать, когда молодой князь закончит махаться. «Мы почевать готовились», – рассказывала Дуня. Вдруг слуга приходит и докладывает. Дескать, какой-то немец видеть барина хочет. Барин удивился, но немца принять велел. «То есть в тот день он никого не ждал?» – уточнил Иван. «Дружки и воины с утра захаживали, у нас обедать изволили. А больше никого не ожидалось. А. Немца в кабинете принимал, даже с постели поднялся, переоделся и причесался. А ты где в это время была?» «Барин меня в спаленке запер». Когда к нему гости особливые ходили, он все в тайне держать старался. Никого близко не подпускал. И много ли таких особливых гостей было? Хватало, господин сыщик. Дальше что? Самого разговора я не слышала. Только одно могу сказать. Лаялись они промеж собой. Из-за чего мне неведомо. Но крику было. Ага, кричали, говоришь. А что именно? Так они, господин сыщик, по-немецки лаялись. Ни единого словечка не понять. На немецком. — А может, на французском? — предположил Иван. — Увольте, господин сыщик, для меня без разницы. Я из языков не понимаю. Не по-русски лопочет, значит, немцы. А какие именно? Да песок знает. — Ясно, — кивнул Иван. — Можешь идти, Дуня, допрос закончен. — Что, более ни о чем спрашивать не будете? — удивилась девушка. — Пока нет. Дуня ушла, а Иван стал выяснять подробности о загадочном немце. Увы, имени не установить не удалось. Вечерний гость прибыл инкогнито. Дворник описал его как полного господина с колючим взглядом. Камердинер определил возраст немца, годков так в 40-45, мне соровесник. На вопрос, как с ним разговаривали, ведь он же немец, был получен ответ, что господин говорит по-русски, но с акцентом. Подтвердилось и сообщение Дуни о ссоре между князем и гостем. Немец уходил красный от ярости, долго ругался и бурчал под нос. У прислуги осталось пренеприятное впечатление об этом визитере. Иван решил раскручивать незнакомца до конца. Марфина не такой большой город, чтобы в нем затерялись следы иноземца. Осталось надеяться, что загадочный немец по-прежнему остался тут и никуда не уезжал. Время было позднее. Ивану пришлось сворачивать деятельность и возвращаться на постоялый дом. Там он долго не мог заснуть, прикидываясь, с чего начнет утренние поиски. Чужеземец должен был предъявить паспорт при въезде в город. Осталось узнать, кто он такой – и где остановился».